Сейчас. Кирилл сидел на матрасе, привалившись спиной к стене, и в сотый раз перечитывал записку: "Не пытайся узнать прошлое. Я дал тебе шанс начать новую жизнь". Если этот некто дал ему шанс на новую жизнь, получается, что прежняя была не самой удачной. Но разве он, Кирилл, не имеет права самостоятельно решать, как ему существовать? Может, лично его вполне устраивала собственная судьба, А какой-то нежданный благодетель насильственно лишил его права выбора, полагая, что совершает благородный поступок. Почему этот таинственный некто задумал, так сказать, спасти именно его? Вдруг он Кирилл не нуждался в спасении. И как вообще чёрт возьми можно отнять у человека память, встукнуть его по голове, долго и нещадно пытать? отравить химическими препаратами, но его тело в хорошей форме, насилия к нему явно не применяли, разве что на сгибах локтей остались слабые следы от уколов в вену. Ведь уколы могли быть не связаны с его нынешним состоянием. В любом случае не похоже, что его держали в заточении, или он подвергся мгновенному воздействию, или согласился на это добровольно. Второе наименее вероятно, и ни один человек в здравом уме не согласился бы на амнезию. Такимбе чудовищным не было прошлое, это важная часть его личности. Благодаря прошлому он стал тем, кем стал, сознательно уничтожит своё я. Решение аномальное, особо извращённая форма суицида. Неужели внутри него таилась какая-то страшная душевная болезнь, провоцирующая неоправданную жестокость к самому себе? Возможно, он и сейчас всё ещё болен и неправильно воспринимает окружающую действительность. Его мышление, внимание и воля расстроены, поскольку деятельность мозга нарушена. Может быть, всё, что происходит сейчас галлюцинация, и нет ни загородного посёлка, ни пустого дома, ни доброжелательной соседки, есть лишь игра воспалённого воображения, а сам Кирилл лежит в больничной палате, и врачи размышляют, стоит ли отключить безнадёжного пациента от аппарата искусственного дыхания. Однако и загородный посёлок, и пустой дом И доброжелательная соседка выглядели слишком реальными, чтобы подвергать сомнению их физическую природу, тем более что физическая природа некоторых вызывает красноречивые реакции в организме. Сегодня утром Ольга, проводив мужа на работу, сразу явилась к нему в гости. На ней было короткое платье, Кирилл возбудился, чтобы скрыть реакцию, срочно ретировался в ванную под предлогом умыться и почистить зубы. Ольга поняла причину, но виду не подала. Я включила подогрев бассейна, через час можно будет поплавать, сказала она, когда Кирилл вернулся. Ты ведь умеешь плавать? Очень на это надеюсь. Тогда пошли пройдёмся немного, нагуляем аппетит, а потом позавтракаем. На улице было солнечно. Кирилл то и дело щурился, белизна снежного покрова удваивала яркость окружающего пейзажа. Хотелось закрыть глаза ладонями и рухнуть спиной в сугроб, и лежать в блаженстве, не обращая внимания на попавший за воротник снег. Тебе нравится зима, спросил Кирилл. Мне всё равно, равнодушно ответила спутница. Разве так бывает? Бывает. Необычная ты, правда? и это говорит человек, не помнящий собственного имени, неожиданно зло отреагировала Ольга. Кирилл смутился. Извини, не хотел тебя обидеть. Я действительно спорол глупость. Подумал, что это нормально отдавать предпочтение какому-то времени года. Это нормально. Кирилл испытующе посмотрел на Ольгу. Он не в том положении, чтобы делать ответственные заявления, и всё же готов спорить. Вилецкая несколько чудуковата. Явной странности в ней нет, однако чувствуется некая загадка. Впрочем, со многими леж женщинами он общался после пробуждения. Скорее всего, любая представительница слабого пола является для мужчин чем-то непостижимым. "Расскажи о себе", попросил Кирилл. "Я ничего о тебе не знаю". "Может, это и к лучшему", улыбнулась Ольга. Моя судьба не столько увлекательна, как тебе представляется. Ты будешь разочарован. Красивая женщина не может разочаровать, какая бы судьба у неё ни была. Спасибо. И так-то родилась. Кирилл сделал кистью круговое движение, предлагая собеседнице продолжить фразу. Да, этот факт глупо отрицать. Я родилась. Ты испытываешь моё терпение, шутливо сурово произнёс Кирилл. Мне, правда, нечего рассказать. Со мной не случалось ничего знаменательного. Отучилась, вышла замуж, родила двоих детей. А у тебя есть дети? Ой, извини. А соглась, Ольга, я иногда забываю о твоей амнезии. Я и сам бани с радостью забыл. Велецкая взяла его руку, холодная, как у лягушки, замёрз. Пошли домой греться. После завтрака хозяйка повела гостей в подвал, где располагались сауна и небольшой бассейн. Кирилл Спустился по лестнице и замер в нерешительности на последней ступени. Чего ты? удивилась Ольга и приглашающе махнула рукой, направляясь вглубь помещения. Пододвинула плетёное кресло к кромке воды. Ты можешь сложить здесь одежду. Вода уже тёплая, смелый ныряй. А ты не хочешь со мной? Кирилла несколько смущала перспектива раздеваться перед малознакомой одетой женщиной, как мальчик по вызову ей богу. Я не люблю плавать, но если ты смущаешься, я отвернусь. Догадалась, Ольга. Не надо. Он приблизился к креслу, снял носки, свитер, расстегнул ширинку и стянул брюки, оставшись в чёрных боксерах. В подвале было прохладно, по сравнению с температурой воздуха, вода казалась почти горячей. Он окунулся с головой, оттолкнулся от кафельного дна и поплыл. Он не думал о том, как нужно двигаться, тело двигалось само без участия сознания. Взмах правой рукой, гребок левой, взмах левой, гребок правой, поворот головы, вдох, взмах левой, гребок левой. Движения чёткие, выверенные. За последние несколько дней Кирилл впервые чувствовал себя так превосходно. Мышцы в тонусе, энергия переполняет. Жаль, бассейн маленький, не разогнаться, как следует. Сделал несколько кругов и остановился у бортика, переводя дыхание. Лилецкая медленно захлопала в ладоши. Это было великолепно. Ты словно летел по воде. Да, и чувствовал себя комфортно. Может, я пловец поплавай, попросила она. Хочется ещё раз посмотреть на это. Кирилл с удовольствием исполнил её просьбу. Ему и самому не терпелось повторить приятный заплыв. Ольга не отрывала глаз от фигуры пловца. Это было завораживающее зрелище. Крепкие руки взмывали над голубой поверхностью и вновь опускались, мощно разрезая воду. Она давно не видела столь убедительной демонстрации красоты и силы мужского тела. Тоскливое волнение охватило её. Кончики пальцев онемели, она вцепилась в спинку кресла с такой силой, что побелели костяшки. Кирилл выбрался из бассейна. Ольга протянула ему полотенце. Хочешь в парилку? Одна мне будет скучно. Вилецкая ничего не ответила, медленно сняла через голову вязаное платье, бросила на кресло. Следом полетели колготки. Минуту постояла в бюстгальтере и трусиках, привыкая к новым ощущениям и направилась в сауну. Без одежды она выглядела фантастически. Может, потому что у неё была действительно шикарная фигура, а может, потому что других женщин без одежды Кирилл не помнил. Так или иначе это не имело принципиального значения. Он молча любовался красивым телом и ловил себя на мысли, что новая жизнь начинает ему нравиться. Они провели с Ольгой весь день, ничем особенно не занимаясь, бродили по дому, смотрели телевизор, но большую часть её разговаривали. Ни о чём конкретно, о незначительных вещах. Кирилл с удовольствием слушал её голос и следил за движением губ. "Почему ты не рассказываешь о детях?" спросил он. "Вилецкая ответила неохотно: У меня мальчик и девочка, им по 14 лет, они учатся за границей. Кирилл помолчал, ожидая более развёрнутого рассказа, но его не последовало. Лаконично. Ты не скучаешь по ним? Ольга устало вздохнула. Скучаю. Он бросил на собеседницу быстрый взгляд. Её слова звучали не слишком убедительно. Создавалось впечатление, что дети не самые сильные из её привязанностей. Наверное, так бывает. Не все женщины прирождённые матери. Тебя раздражают мои вопросы? Он улыбнулся. Нет, просто я плохо себя чувствую. Я бы прилегла, ты не обидишься? Я могу чем-нибудь помочь? Вилецкая покачала головой. Я всего лишь немного утомлена. Посплю и всё пройдёт. Если хочешь, можешь остаться здесь. У тебя в доме даже телевизора нет. Кирилл отказался. Он и так чересчур злоупотребляет её гостеприимством. Несколько часов наедине с собственными мыслями ему не повредят. Вернулся к себе домой, сел на матрас и взял в руки записку, чтобы снова и снова пытаться разгадать заключённую в ней тайну.